Глава вторая. Я ехал навстречу этой боли на БМП универсальной, сотворённой для вёрткого скоротечного боя боевой машине пехоты. Ее тонкие, изящные, словно только что вышедшая из под педикюра траки, легко сдирали мшистый слой дерна вдоль просеки, ведущей границы. Но я стучу ногой по левому плечу торчавшего из люка механика-водителя, сворачивая в эту сторону. У меня нет погон. Камуфляж, без опознавательных знаков, но бойцы слушаются, как безоговорочно подчиняются в незнакомой местности проводникам. Собственно, я и вывожу войска на самую удобную с военной точки зрения позицию. Сейчас еще левее, потом рывок через выросший самосевом лесок. Вообще-то, я ехал в родные края в отпуск, а не водить колонны. Но в очередной раз грустно подтвердилось, что в нашей огромной стране при ее огромной армии, воюют, выходят на острие событий одни и те же люди, что в Афгане, что в Чечне, что в Синьвале я встречал в окопах одних и тех же офицеров. И даже здесь, в медвежьем углу Брянского леса, древнее название города Дебрянск произошло как раз из-за непроходимых дебрей. Нос к носу столкнулся на проселочной дороге со знакомым полковником Сурало. знать не только Одессу и Донецк победила телевидение если даже у нашей армии нет длинной скамейки запасных извини нам пора дёрнувши через пару минут после встречи уралец приказ для стоявшей за его спиной войсковой группировки уже знаю вылезти из копаниров в которые пришедшие из глубины страны бойцы зарывали себя и технику последние три дня и не просто снять маскировку А обозначить себя как можно ярче в непосредственной близости от границы. Порадовался: неужели руководство страны наконец-то надоело прятаться на собственной территории и делать перед заграницей вид, что не ведаем о перемещениях своих войск, свои тапки в своей хате, ставлю хоть под лавкой, хоть на печку. перевел дипломатию и военный приказ на житейский язык уралец. А я успеваю увидеть на его карте отметку около своего родного села, и хотя держал в уме и дальнюю, а потому, скорее всего, более верную причину, проснувшейся активности, оттянуть от Новороссии на этот участок границы войска украинской армии, помочь мужикам из ополчения, хотя бы таким косвенным образом, стою перед другом полковником по стойке смирно, отдаю честь, готов быть рядом. Слов в данном случае не требуется. И командир кивает на головной тапок. Залезай и рули. Лишнего шлема со связью нет. Рулю колонны по-афгански, ногами. Впереди до размеров солдат вырастают из-под земли боровички в зеленых касках и с оружием, перевязанным пропитанными зеленкой бинтами, чтобы не блестели стволы среди листвы. Снимают с рогатин, перегородившей нам дорогу длинную осину, сосрезаны через равные промежутки корой. Чем не шлагбаум. При скорости начинают хлестать нависшие над дорогой ветки, и приходит осознание полной зависимости нашего мира от случайностей. Когда-то кого-то не отклестали розгами по заднице. Мальчишки выросли, стали никудышними политиками, и вот теперь ветки бьют нас уже по лицу. Благо наша гусянка быстроходна, и грудью вперед, урчат от скрытой мощи, вырывается из самосевки на простор. под бинокль замерших на сопредельной стороне украинских пограничников цыганочка с выходом мазурка, барыня, гапак в конце концов, а лучше всего вальс, но Севастопольский. Он только что этой весной прозвучал для России, и весь хор в оцепенении осознал ее величие и силу, когда возродилась рашка, когда вышла из-под послушания немытая Россия, ведь к слабым целыми полуостровами не уходят. И вот эта сила здесь. И я первым помню о Новороссии, готов показать припавшим к окулярам украинским пограничникам, что сила эта сумасшедшая, и могу ударить механика-водителя и правой ногой, направляя колонну на границу через засечную черту. Горючки почти до Киева, на стволах пушек чехлы, но они скорее от пыли. 100-миллиметровые снаряды Со скорострельностью 15 выстрелов в минуту прожрёт ткань, не заметив этого. А рядышком автоматическая пушка на 330 выстрелов в минуту. Под локтем гранатомет Балкан со скорострельностью уже 400-500 выстрелов в те же 60 секунд. Если в бинокль вдруг не видно, добавляйте на верующего два комплекса для уничтожения вертолетов и выноса мозгов танком вместе с экипажами. Ну И куда без родных крупнокалиберных танковых пулеметов. Они классика жанра. И все это подо мной, под башней, на которой я восседаю царем на троне. В чреве только одной гусянки. А их пылит сзади с десантом по броне. Бррр, бойтесь, ребята. Или хотя бы просто доложите наверх про наш демарш. Войной, конечно, не пойдем. Но вдруг наш откровенный танец хоть немного заставит Киев задуматься о безнаказанности. поможет притушить вашу же украинскую боль, текущую в Россию за сотни километров отсюда. А может, как в былые времена, станцуем вместе ради будущего. Оно ведь все равно настанет, на луну друг от друга не улетим. А вот Америка останется за океаном, его не выпьешь. Так что приглашаем, пройдем по стрею каната, как шутят в армии. Училище-то заканчивали одни и те же. Еще пока есть за что зацепиться в общем прошлом. В нем не называли презрительно фронтовиков колорадами, портрет приспешника фашистов Бандеры еще не висел образцом нации в государственных кабинетах, от русской речи скулы не сводило. Проносимся мимо заброшенного колхозного сада, больше похожего на недойное стадо коров, стоящее по колено в бурьяне. Десанту хочется яблок. А с зеленью, ягодами и фруктами проходит мимо них, но скользят и ложатся по броне малые саперные лопатки, притороченные к солдатским ремням. Для бойца неизменно правило: окуб раньше еды. Обустроимся, а потом можно и яблочек даже молодильных поискать. Рывок на скорости недолгий. Пошли рытвины от плугов. Они перед нашим сельским кладбищем, и словно тормозят в к нам торопиться не надо. Не будем. Там уже лежат моя бабушка, первая учительница, облучившийся в Чернобыле друг, Стволы синхронно, как на плац-параде, кланяются их могилам. И вслед за оружием. вроде бы просто потому, что качка, кланяюсь я. Вот, Привел защиту. Теперь можете лежать спокойно. Может и хорошо, что не дожили до таких времен. Кладбище Самое высокое место в округе, В кустарнике рядом с ним можно укрыться, а вот обзор на все 360 градусов. Прекрасная связь. И села народ сюда ходит звонить и в Москву, и в Киев, оказавшись практически на равных расстояниях от столиц. Мы разъезжались в них, за лучшей долей тоже почти поровну. Командиру, неведомы мои переживания, привычно отдают распоряжение. Солдаты, то ли дурачьей, то ли потому, что по-иному не получалось, Повернули БМПшки границы задом и в охотку погозавали и юркнули нашкодившими котятами в тень от деревьев. Но не котята, конечно. Украина зазывает к себе всех, кто мог бы наказать, проучить, просто укусить Россию. Она готова стать плацдармом, подносить спички, снаряды, чтобы заполыхала и у нас. В конце концов, выколоть самой себе глаз, только ради того, чтобы у России был кривой сосед. Потому и замерли на сельском кладбище БМП, по-китайски прищуривая от пыли глаза триплексы, целые и невредимые. Командирам прищуриваться некогда. Это случаем, не ваше, полковник кивает на дубки, редкой стёжкой отделявшей наши деревенские поля от украинских наделов. К ним на всех парах неслась запряжённая в телегу лошадка, то что в селе занимались контрабандой Не видела только полиция, но с приходом армейцев ситуация, конечно, изменится. Надо предупредить земляков, чтобы зачехляли свой контрабас от греха подальше. Командир понимает, что даже спрятанных под бронёй 660 лошадей не хватит догнать телегу из контрабанды, дёргает щекой. Хорошо, но это последнее. Потому как он теперь главный на этом клочке России и отвечает за все происходящее здесь. а точнее за то, чтобы на нем ничего не происходило.